Глава девятая И снова день открылся гулом голосов. Родион угрюмо распоряжался, ему помогали еще трое служителей. На свидание явилась вся семья Марфеньки со всей мебелью. Не так, не так воображали мы эту долгожданную встречу.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 хромой диамидон и болезненно полненькая Полина. Наконец, сама Марфинька в своем выходном черном платье с бархаткой вокруг белой холодной шеи и зеркалом в руке. При ней неотступно находился очень корректный молодой человек с безукоризненным профилем. Тесть, опираясь на трость, сел в прибывшее вместе с ним кожаное кресло,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 На столе с инкрустациями лежал уже десять лет плоский гранатовый флакон и шпилька. Марфенька села на свою черную, вытканную розами кушетку. «Горе!» «Горе!» — провозгласил тесте, стукнул тростью. Старички испуганно улыбнулись. «Папенька, оставьте, ведь тысячу раз пересказано!» — тихо проговорила Марфенька и зябко повела плечом.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 «Садись сюда!» — сказал вполголоса Марфенька и быстрым хлопком задержала стекавшее из кушетки ручное зеркало. «Ты мне ответь!» — продолжал тесть. «Как ты смел! Ты счастливый семьянин! Прекрасная обстановка! Чудные детишки, любящая жена!»